покрывает себя неувидаемой славой, убив трехлапого мифического зайца, почитаемого бессмертным. Об Аглае он ничего не знает. Велер Котре возвращается 15 сентября, и там его встречает улыбочками. «Ты знаешь, что Аглая выходит замуж?» За Николая Луи Себастьяна к Кондитера-трактирщика 13 годами старше нее, живого человека из двух половинок, как называл его Александр. И слово отомстило сильнее, чем факты. Свадьбу сыграли 1 октября. Он две недели не выходит из своей комнаты, отупевший, обессиленный, похожий на генерала в моменты приступов депрессии. В воскресенье он решается пойти поиграть в лапту, надеясь, что упражнение на свежем воздухе подействует на смену настроения. Рост его теперь метр восемьдесят, то есть на 6 сантиметров ниже генерала. Это значит, что он никогда не сможет поднять лошадь, зажав ее в шенгелях. Но тем не менее его физическая сила велика. И плюс досада на сердце. Он очень сильно ударяет по мячу и попадает в плечо Савару, сыну жандармского бригадира, который падает навзничь. Попади Александра чуть выше, ему бы не встать. Александр бросает ракетку и снова запирается в комнате. Он не хочет показываться в Велер-Котре в день свадьбы и предлагает Гарпену заняться ловлей птиц. Друзья детства ставят свои силки неподалеку от Арамона, откуда произойдут однажды Анш Питу и с Простодушный. Они сооружают себе шалаш из ветвей для ночлега. С собой они принесли еду и питье. Солнце восходит, минует день, и охота приносит обильные плоды. Гарпен уважает молчание Александра. Внезапно из моей задумчивости меня вывели пронзительные звуки скрипки и радостные взрывы смеха. Скрипка и смех приближались, и вскоре можно уже было видеть между деревьев деревенского скрипача и свадьбу, двигающуюся из Арамона в направлении вилер -Котре. Они шли по боковой тропинке и должны были пройти в 20 шагах от меня. Барышни в белых платьях молодые люди в синих или черных сюртуках с большими букетами и длинными лентами. Это была свадьба Аглай. Около года мрачно размеренно протекло в Вилер Котре. Снова смеянный, жалкий, то укоризненный, то презрительные взгляды добрых людей, такой большой и сильный. Он по-прежнему живет за счет своей старой матери, вонапартистский или республиканский прощелыга. Я уже говорила вам, душенька, эти негритянские ублюдки все бездельники. Приглашают ли его на охоту? Маловероятно, учитывая, что папаша Кнут подверг его астракизму. Итак, кроме ловли птиц с маргиналом, Буду, «Два маргинала пара» или «Шорником Арпеном», который, по крайней мере, себе на жизнь зарабатывает, Александр бесконечно совершенствует свое мастерство на бильярде в кафе «Кэндерленд». Ни любовницы, ни театра, ни друзей. Вести от Адольфа приходит редко. У него много пьес в работе вместе с Теолоном, Сулье, Руссо. Он попытается их поставить, и когда они будут сыграны, использует влияние, которое получит вследствие их успеха, и потребует, чтобы приняли и одну из наших пьес. Александр этому не верит. Он пытается работать один, но ничего не выходит из-под его пера. Ему не хватает интеллектуальной среды, стимула и поддержки, которая дает дружеское соучастие. Когда ты лишь нащупываешь свой писательский путь, Ляпонс как будто перестал оказывать на него какое бы то ни было влияние. Бывший офицер — это просвещенный и добрый буржуа,